Глава 31. Первое, что я разобрала, когда очнулась, — пикание прибора, а за ним сильный запах лекарств. Я подняла веки, и глаза резануло от обилия светлого пространства вокруг. Палата, в которой я лежала, казалась слишком тихой. Я была одета в больничную рубашку. Моё предплечье перебинтовано, а к вене прикреплена капельница. Я попыталась сесть, осознавая, что мне гораздо лучше. Лишь голова гудела. Капельница была пуста, и, выдернув иглу, я встала с кровати. Выйдя в коридор, я заметила людей, столпившихся рядом с пожилым доктором. Среди них я узнала только маму и бабушку. Возле них стояла женщина, чёрные волосы и прямоугольная челюсть, которые мне кого-то напоминали, и мужчина. Родители Даниэлы. Заметив меня, бабушка ринулась в мою сторону. «Эстелла, почему ты встала?» «Потому что вы орёте так, что разбудите мёртвого», издала я смешок и двинулась к бабушке. Но, сделав шаг, я снова почувствовала головокружение и, покачнувшись, схватилась за стену. «Да в порядке, яба», — начала причитать я, когда, ругая, бабушка повела меня обратно в палату. «Подумаешь, головой стукнулась. Не лишилась же я её, в конце концов. Когда доктор обследовал меня и вышел, я спросила «Как вы нас нашли?» Мама, копавшаяся все время в телефоне, ответила «Старший сын Паласио, рассказал о твоем возможном местонахождении». «Андрес, я не сомневалась, что он поможет спасти нас». «Большая удача, что дочки Фасио и Родригес оказались вместе с тобой», сказала бабушка. «Скоро к тебе явятся полицейские», — начала мама. Сейчас он допрашивает Изи. Даниэла пока не очнулась. «Надеюсь, ты сможешь рассказать ему, как вы с отцом попали в аварию. Затем ты очнулась, привязанная в руинах смерти, вместе с двумя девочками. Вам удалось освободиться, и вы чудом сбежали оттуда. Похитителя вы не видели». «Я понимаю, о чём ты, не волнуйся», — заверила я маму. Так кивнула и вновь принялась печатать кому-то сообщение. «Неужели она и правда думала, что я расскажу полицейским, что меня похитила воскресшая ведьма-кровосос?» «Как отец?» — спросила я. «У него сотрясение мозга», — ответила мама. «Как только вам обоим станет лучше, вы уедете». «Нет», — твердо заявила я. Мама переглянулась с бабушкой, словно такой вариант исхода событий они уже обговаривали. «Ты уверена?» — спросила мама. «У вас ведь уже есть план, верно?» Мы с родителями Даниэлы и Изи всё обсудили. Возможно, пришла пора бороться, Эстелла. Но вопрос в том, хочешь ли ты участвовать в этой борьбе. Если ты сейчас останешься, то пути назад не будет. И как бы мне ни было за тебя страшно, я должна признать, что этот город не отпустит тебя просто так. Наш приезд сюда был не случайным. Рано или поздно мы должны были здесь оказаться. Мне было приятно слышать такие слова от мамы. Неизвестно, что на неё подействовало, но она, наконец, перестала убегать от своей судьбы. Я не собираюсь прятаться и бояться до конца жизни. Пора покончить с этим. Бабушка гордо улыбнулась мне, словно я выиграла в важном соревновании. Но самое судьбоносное состязание было впереди. И я собираюсь к нему подготовиться, чтобы защитить себя, своих родных и близких. И этот город, город, который по необъяснимым причинам стал мне родным за столь короткий срок. Я хочу защитить людей, которые здесь живут. Сейчас я ощущала себя путником, который странствовал долгие годы и вернулся на родину. Вскоре полицейский стоял возле моей кровати и испытующе всматривался мне в лицо. Не знаю, что именно рассказала Изи, но надеялась, что наши показания будут схожи. Во время рассказа я хваталась за рот, вызывала фальшивые слёзы, делала вид, что мне плохо, и просила воды. Бабушка, стоящая за спиной полицейского, еле сдерживала смех, а мама скрестила руки на груди, качая головой. В тот самый момент, когда мои навыки актерского мастерства начали иссякать, в палату вошел доктор и заявил, что офицер может посетить Даниэлу, которая недавно очнулась. Достав из кармана куртки визитку, он протянул ее маме. «Я всегда на связи. Мы приложим все усилия, чтобы найти похитителя». «Спасибо, вы очень добры», — улыбнулась ему мама. Когда, попрощавшись, полицейский направился к Даниэле, Мне принесли ужин. Кажется, я не ела целую вечность. И только я приступила к еде, как слабость начала улетучиваться, а голова здраво мыслить. Прожевывая в одиночестве морепродукты, я вспомнила день, когда впервые попала в кастильму. С момента, как я въехала в этот город, меня начали преследовать вороны. Первый врезался в нашу машину, и с той самой ночи у меня начались сны и странные видения. Это была Брукса. Они могут принимать форму обычного ворона, а когда нужно схватить жертву, вырастают на несколько размеров. Если судить по воронам, напавшим на меня на следующий день, Брукса была не одна. Их воскресло достаточно. Но где были остальные Бруксы? Мой сон был связан с ритуалами ведьм, когда они решили превратиться в Брукс. Но почему они выбрали именно это время для воскрешения? Мы убили только одну Бруксу, но остались еще. И они не отступят, пока не найдут сосуд для своей королевы. Значит, нужно нанести им удар первыми и уничтожить всех. Не сидеть, сложа руки, как все это время, а действовать. Бруксам не нужна наша кровь или жертва. Мы с Даниелой и Изи нужны им живыми. Они хотят заставить нас совершить обряд. Они хотят, чтобы мы стали ведьмами чтобы их наследие не погибло. Кто знает, возможно, если мы станем ведьмами, наши принципы и цели поменяются. Возможно, это затуманит нам разум настолько, что мы сами захотим воскресить королеву. А что произойдет после ее воскрешения, мне и думать не хотелось. У нее будет армия из Брукс и Дипа. А потом она найдет магическую колоду и вызволит из заточения в картах троих всадников. Тогда она с лёгкостью уничтожит Кастильмо. Я вскочила с кровати. Мне немедленно нужно знать, что за план придумали старшие, и понять, как сделать так, чтобы королева никогда не смогла воскреснуть. Ведь даже если мы с Даниелой и Изи спасёмся, на нас это не закончится. Королева будет преследовать весь наш род. Но прежде чем найти маму и бабушку, я решила проведать папу. Отец с уставшим видом лежал на кушетке, рассматривая тёмный лес за окном. Голова его была перебинтована. «Ты как?» Я присела рядом на стул. Эстела Он попытался сесть, но тут же откинулся на подушке. «Лежи», — остановила я его. «Мне лучше. Просто это жуткая слабость. Я хотел зайти к тебе, но не могу даже встать. Голова просто раскалывается». «Ты не пострадала?» Отец окинул меня внимательным взглядом и понизил голос. «Когда та огромная птица утащила тебя. Я чуть с ума не сошёл. Попытался побежать за вами, но тут же рухнул на землю. Мне удалось еле доползти до машины и позвонить твоей матери. Как приехала скорая, я и не помню. Я просыпался пару раз, спрашивала тебе. «Боже, прости меня, дочка!» Его голос дрогнул, и он сильнее сжал мои пальцы в ладони. «Я не сумел тебя защитить». «Ты не виноват. Я уже в полном порядке. Не волнуйся зря и береги своё здоровье». Летисия сказала, что ты не хочешь ехать обратно в Мадрид. Я опустила голову. Только теперь я поняла, как сильно всё это время скучала по отцу. Но я не смела мешать его новой жизни». К тому же в Кастильмо у меня тоже появилась новая жизнь. Да, опасная. Да, та жизнь, которой никто не позавидует. Да, жизнь, от которой любой нормальный человек попытается сбежать. Но она была моя. Я чувствовала это каждой клеточкой души. И я должна прожить её, какие бы трудности ни попадались на пути и как бы страх ни плёл паутину вокруг сердца. Подняв глаза, я встретилась с родным взглядом. «Я люблю тебя, папа, и всегда буду любить. Поэтому хочу, чтобы ты был счастлив со своей новой семьёй». Я обняла его, крепче закрывая глаза, чтобы непрошенная слеза не вырвалась наружу. «Не волнуйся за меня. Со мной всё будет в порядке». Папа погладил меня по щеке и нежно улыбнулся. «Я и не заметил, как быстро ты выросла». Стала храброй, мудрой и сильной. Я тоже тебя люблю и верю, что у тебя всё получится. Береги себя, пожалуйста. И запомни, Стелла, ты — самое лучшее, что случилось в моей жизни. Пока слёзы не покатились по щекам, я отпустила папину руку, чувствуя расстояние, которое уже начало образовываться между нами. «Обещаю», — дала я запоздалый ответ и направилась к выходу. «Эстелла!» — тихо окликнул меня папа, когда я схватилась за ручку двери. «Да?» — взглянула я на него. «Прости меня». Я улыбнулась и вышла из палаты, ощущая, как тяжелый груз свалился с сердца. Мы оба знали, что означали эти слова о прощении, и я поняла, что смогла, наконец, простить его. Простить и отпустить. В окно одной из палат я заметила Изи. Она сидела на кушетке и копалась в телефоне. Выглядела девочка гораздо свежее и веселее, улыбаясь сообщением и печатая что-то в ответ. Её пышные волосы были уже заплетены в косички, которые скатывались по тонким плечам. Я тут же вспомнила о своём телефоне, который выпал, когда меня похитила Брукса. Надеюсь, его кто-то принёс. На пороге я чуть не столкнулась с родителями Изи. Оба доктора Родригес были одеты в белые халаты, а серьёзный вид не покидал их лиц даже в присутствии дочери. Поздоровавшись со мной и расспросив о самочувствии, они оставили нас с Изи наедине. Но не успели мы начать разговор, как она потащила меня в палату Даниэлы. «Всё-таки не отрезали?» — ухмыльнулась Изи, увидев перебинтованную ногу Даниэлы. Она плюхнулась на кушетку, а я устроилась на соседнем стуле. «Сказали, что уже через неделю смогу нормально ходить», — с улыбкой отозвалась Даниэла. Её лицо оказалось гораздо светлее, оттенённое угольно-чёрными волосами и голубыми глазами. «Да, я слышала, как мама говорила, что это вообще чудо, что ты выжила», — ответила Изи. «Сама не могу нарадоваться», — рассмеялась Даниэла. «А как вы себя чувствуете?» Прямо сейчас готова идти на войну, ответила я. Я тоже, подпрыгнула Изи. Да я и тогда была лучше вас двоих. Был только один момент, когда я чуть коньки не откинула, когда грохнулось дерево. Но к счастью, амулет из стелы не позволил Дипу приблизиться к нам с Даниэлой, и потом нас сразу спасли. Мои пальцы машинально потянулись к шее. Но, схватившись за пустоту, я перевела взволнованный взгляд на Даниэлу. «Даниэла, а амулет всё ещё у тебя?» Даниэла встревоженно взглянула на Изи. «Нет, может...» Изи подняла руки в защитной позе. «Я его вообще не трогала!» Я издала разочарованный вздох. «Я потеряла амулет. Единственную защиту от Дипа!» «Вряд ли Жозефина сможет дать мне ещё один такой же. Не факт, что я вообще смогу её ещё раз увидеть». «Прости, я даже не подумала о нём». «Всё в порядке», — перебила я Даниэлу и улыбнулась. «Просто эта странная вспышка нас отключила, вот и забыли про всё», — сказала Изи. «Как вы думаете, что это было?» — спросила я. Девушки пожали плечами. «Но, кажется, они в курсе». — кивнула Изи в коридор. Мы заметили через окно, как перед палатой Даниэлы собрались её родители, родители Изи и мои мама с бабушкой. Они бросали на нас взгляды и о чём-то переговаривались. «Обязательно нужно будет подслушать их разговор», — произнесла Изи. «А ты сможешь?» — спросила я. «Фх!» — отмахнулась она. «Я в этом профи». «Кстати, здесь был Андрес Паласио и спрашивала тебе. Говорят, именно он сообщил, где нас нужно искать». «Странно, что Андрес не дождался, пока я очнусь. Нужно ему позвонить». «Интересно, откуда он узнал об этом?» — спросила Даниэла. «На самом деле мы уже давно разыскивали тебя», — ответила я. «И пришли к выводу, что ты, возможно, на руинах смерти». Ты и Андрес Паласио? Изи присвистнула. Вы встречаетесь? Что? Нет, тут же перебила я её, хотя последняя фраза заставила сердце дрогнуть. Мы просто друзья. Ну-ну, усмехнулась Изи. С ним ещё была та блондинка, которая ходит постоянно в чёрном. У неё ещё мама сумасшедшая. Её мама не сумасшедшая, перебила я её. «О, вы с ней тоже дружите?» «Не знала, извини. Просто все так говорят», — беззаботно пожала она плечами, словно не сказала ничего особенного. М «Да, странная у вас собралась компания, конечно». Не успела я ей ответить, как Изи тут же переключилась на другую тему. «Как вы думаете, остальные Бруксы снова придут за нами? Родители говорят, что, возможно, это еще не конец». Даниэла взглянула в окно и как-то отрешённо произнесла. «Это не то, что не конец. Это всего лишь начало». Направляясь обратно в свою палату, я размышляла над словами Даниэлы. «Если это начало, то мы можем разработать свой собственный план, а не подстраиваться под чужой. Но для этого мне нужны Андрес и Карла.